Беглец. Дождь обрушился на поля и огороды, как иноземцы напали на Русь. Он стучал по крышам и заборам, врывался в избы через малейшие щели и дыры в худой дранке, заливал пол через окна и двери, проникал в сенники, хлева, клети и сараи, пробивал насквозь любую одежу своими наглыми, острыми, бесконечными струями. Он будто решил отомстить еловчанам за раннюю весну, исправное лето, сводя на нет их каждодневный труд. День и ночь сливались воедино в льющую беспрестанно серость. Земля совокуплялась с небом, и их тесные объятия рождало не восторг, а страх. Даже когда приступ дождя ослабевал, в воздухе стояла морось, превращающая сухую рубаху во влажную неприять. Прело сено, хозяева тревожно перекатывали в руках рожь. На капустных грядах поселились слизни, они жадно выгрызали листы и погружались внутрь сладкого белого кочана, и слезы невольно наворачивались на глаза, и пальцы давили серую нечисть, и она растекалась по пальцам отвратной кашицей. Дети сидели по домам, изредка перебегали друг к другу, устав выдумывать игры для вынужденного безделья. Коровы щипали травы, не обращая внимания на сырость только изредка недовольно взмыкивали, обращая морды к небу. Младший сын Дарьи из Передона, названный по отцу Спирькой, что постушил этим летом, забирался под дерево, прятался от непогоды. Но к вечеру дрожал от мокроты и холода так, что ворчливая мать растирала его хлебным вином и накрывала двумя одеялами. Среди гремявшего по крыше дождя Ксения расслышала тихий стук. Кто-то скрёбся, не смело в дверь. Распахнула дверь, впустила в избу волглый воздух и лукерью. Мокрые волосы, мокрый платок, промокший летник, липнувший к ногам подол. «Сядь к печи, согрейся, Лукаша! Ты зачем пришла так к Матвею?» «Да к нему. А где он?» Она оглядела избу, будто Матвей мог прятаться под столом. А Ксинья помедлила, виданное ли дело. Страптивая Лукаша сама жениха разыскала. Стеснялась, но и осмелела, глаза не отводила. — Стоило веснушки чистит, ты подожди его, обедать придет, поговоришь с ним. А пока со мной посиди, помоги мне с делами. — Надо привыкать нам, скоро вместе жить, — улыбнулась Аксинья. — Да я туда схожу, я ненадолго, мать отпустила еле-еле. Пойду я. На ходу отговаривалась Лукерья, а высохшая одежда облепляла ее пышное тело. «Сходи, коли надо. Лукер ей Матвей, жених с невестой, можно им наедине шептаться. А что больше позволят, так раньше свадьбу сыграют». Жаль, нельзя увидеть-услышать, о чем говорят они в хлеву. Только разглядела Аксинья, открыв дверь, чтобы крикнуть слова прощания Лукаше, что девка голову склонила, будто расстроена чем-то, и плечи ее вздрагивали. Или струи дождя так приходливо обманывали глаз? Среди ненастья, терзавшего еловую, как-то незаметно прошел уход Семёна. Обняв на прощание сыновей и мать, помахав небрежно жене, он пошел по раскишей, расхлябанной дороге. Аксинья не увидела бы прощания, но нютка стала дергать ее за подол, отвлекала от хозяйственных дел, вынудила подойти к окну. «И куда это он?» прошептала Аксинья, сама не понимая, нужен ли ей ответ. И тем же вечером непрошенная гостья ворвалась в дом с обвинениями и угрозами. Маланья, одрехлевшая за последнее время, без стука зашла в дверь и уставилась ненавидящими стариковски выцветшими глазами на Аксинью. Ноги плохо ее держали, она оперлась о стену и выставила вперед негодующий перст. Ты, сына моего из деревни, выжила своей похотью. На войну с ляхами пошел, оставил сиротинушек. Да брушатся небеса на голову твою проклятую. Да сдохнешь ты со всеми выблятками рода твоего. Что-то захрипело в горле, и она замолчала, набирая сил. Аксинья продолжала раскатывать тесто находя в мерном однообразном занятии защиту от старухи. Возражать, проклинать в ответ, оправдываться — все бесполезно. Маланья в ненависти своей к Вороновым была последовательна и беспощадна. Не любила она мать Аксиньи Анну, и дочь давно жила бы со света до кишка тонка. «Греховным телом своим мужиков из разума выводишь, и рада тому!» «Ночами смеешься смехом сатанинским, я все слышала!» «И зарок ты дала всех мужиков в еловой к себе пристегнуть, цепями бесовыми, я все знаю!» Старуха хрипела, будто на последнем издыхании. «От семки руки убери, а то я тебя изведу, и бог меня не только простит, но и наградит!» Нюта уставилась на старуху широко раскрытыми глазами. Аксинья поняла, что соседка не остановится. Чем больше слов выпрыгивало из ее перекошенного беззубого рта, тем яростней горели глаза. Старая, немощная, она будто наливалась силой нечеловеческой. «Сам отступится отпущу, а ко мне Семён вернется не выгоню», сказала негромко да четко, как полежка расколола. Маланья поперхнулась злостью, вытаращила глаза. Чисто баба-яга. Замычала что-то неразборчивое, сбивчивое, страшное. «Ты, ад, гореть убью!» Старая все сказала, домой иди, да кричишься Спокойно сказала она. «Да ты как?» «Матушка, пошли отсюда!» Тихая Катерина бесшумно зашла в избу, схватила за руку старуху. Юбка ее, заляпанная грязью со скотного двора, указывала, что она, не найдя старуху, побежала за ней, не переодевшись. «Я-то за тебя радею, Катька! Вон стоит, улыбается блудница!» «Пойдем!» Старуха вырвала руку. «Сама уйду! Я предупредила тебя, Ксинья!» Старуха ушла, а злость... Свивавшая в ней плотное гнездо из ядовитых речей, из проклятий и угроз, осталась. Аксинья поражалась тому, как дряхлая Маланья держала в кулаке сына, как запугала невестку, как могла одним своим появлением отравить воздух в избе. Теперь Аксинья корила себя. «Почему не сдержалась?» — надерзила старухе. «Откуда тяга эта к разрушению?» Лихорадочные обвинения Семёна, его жестокие руки, его готовность поверить в злоумышление Аксиньи отрезвили, будто студённая зимняя вода у солки. И сама Аксинья отступилась бы от Семёна, чужого мужа. Страсть его поманила бабу, будто леденец ребёнка. Думала, что стоит любых жертв тот огонь, что пронёс Семён в сердце через столько лет. Ошиблась не огонь, а агарок был. Пустого подозрения было достаточно, чтобы обвинить в несусветном, в подлости, на которую Аксинья не способна была. Семён решил по-своему. Всех мужиков звали воевать за землю российскую, выгонять поганых, освобождать Москву. Да не все соглашались. Кто отправлялся по истинному зову сердца, как Игнат кузнец? Кто жаждал свободы и странствий, как Фимка? А Семён сбежал от жены, любовницы и матери, от скандалов, криков, издохших пчел и расплескавшейся похоти своей. Семён воевать с врагом ушел, и нам уйти отсюда надо. Матвей завел вечером разговор, искоса поглядывая на тетку. «Да куда ж мы пойдем-то?» Здесь я родилась, и ты родился здесь, и Нюта. Здесь и должны мы жизнь прожить. Я все детство скитался. В одних деревнях лучше, в других хуже. Знаю, что в городах привольнее людям живется веселее. Тетка, везде жизнь есть. Не понять тебе, Матвей. Не выпустит нас мир. Мир община. Мы уйдем, а кто за нас тягло платить будет? Времена-то тяжкие. «Отец мой, Матвей, ушел ведь!» «Отпустили его, Гермоген решил, ради покоя деревни нашей. И деньгон уплатила мы с тобой, нищая Матвейка. Яков не разрешит, и деревня против будет. Знаю я, что делать. Я в город на зиму уйду, копеек заработаю и выкупим жизнь свою. А Лукаша, невеста твоя, она знает о твоих намерениях». Матвей ничего не отвечал. Его руки по обыкновению строгали какую-то деревяшку. Раз — и конь с гривой резной вышел из рук его. «Душа в вещицах твоих, братич!» Аксинья взяла в руки конька и разглядывала его, поглаживала пальцами. «Чуешь ты дерево, чувствуешь его переливы?» «Не говорил я Лукаше ничего и не скажу я...» «Ты что еще надумал себе?» «Не хочу я венчаться с ней, передумал». «Не ты ли мечтал о ней?» Возле нее ужом вился, по ходил, приворожить хотел. А теперь сговор расторгнуть. Матвей встал и закружил по избе, словно пойманный в клетку волк. На его лице написана была решимость пойти до конца, сказать, признаться тетке во всем. «Я чуть не сгубил ее. Лукашу, не наговаривай на себя, Матвей». Аксинья порывисто встала, обняла племянника, но он вырвался из ее цепких любящих рук. — Ты сядь лучше, мне так тяжелее. Села. Она тяжело опустилась на лавку, поманила к себе нютку, посадила на колени, обняла, словно для защиты от тех слов, что должна была услышать. Я отравил Лукашу, словно бес одолел, шептал «Найди, сорви, подсыпь». «Да что же ты подсыпал? Зачем?» «Ты в книжице своей читала приворот, слышал я, и книгу открытой оставила. А там нарисован цветок с золотым венчиком и белым корнем. Я на лисьем островке видал такой, когда с тошкой рыбачили, вот и сорвал». «Матвей, да зачем же? Я, я виновата, зачем обмолвилась?» Не раз Аксинья думала, что книга может наделать бед. Сбылись опасения. Хотел, чтобы нежно глядела на меня. Трава-то ядовитая, кусочка довольно, чтобы человека сгубить. Дурная у нас порода, думаю я, и дурная слава здесь. Матвей, не так все. Не хочу я здесь жить, и Лукашу видеть не хочу, тошно мне. Как гляну ей в глаза, так вспоминаю, что наделал. Жива она осталась, обошлось все, не уморил девку. «Так и не гневи Бога, помолись, успокойся! Пройдет всё, перемелется, мука будет!» «Не успокоиться, не хочу свадьбы!» Матвей закончил свой бег по избе, вновь взял деревяшку и стал выстругивать что-то замысловатое. Утро Максинья разглядела брошенную в угол фигурку девы с длинными волосами. Из-под подола с несподающими искусно вырезанными волнами торчала тонкая ножка. «Вся тоска твоя здесь!» — прошептала она и спрятала фигурку в полотняный мешок для трав, засунула подальше в сундук со своей одеждой.